примечание В тексте цитируются стихи Геннадия Шпаликова. Песни. Любовные истории. Школа. Слова Сергея Парамонова, музыка Виктора Чупретова. Алина Орлова. Спи. Слова и музыка Алины Орловой. Алина Орлова. Fireflies. Слова и музыка Алины Орловой. Би-2. Последний герой. Слова и музыка Лёвы би и Шуры би Саша плюс Маша. Её зовут Маша, она любит Сашу. Слова и музыка Александра Шулько. Evanescence. Bring me to life. Слова Эми Ли, Музыка эмили Ли, Бена Муди и Дэвида Ходжаса. Наутилус Помпилиус. Золотое пятно. Слова Ильи кормильцева Музыка Вячеслава Бутусова. «Жули зенати «Ла Монтюр». Текст песни из мюзикла «Нотр-дам де Париж», композитора Рикардо Качанте. Либретто Люка Пламандона, музыка жули зенати nine инч nails «Клоусер». Слова и музыка Трента Резнера. Песня «Седьмой лепесток». Исполнители, группа «Хай-фай», Антон Токарев. Кавер. Слова Эрика Чантурии, музыка Павла Есенина. Весёлые ребята, розовые розы. Слова Натальи Просторовой, музыка Павла Слободкина. Тита and Тарантула, After Dark. Слова и музыка Тита Ларива, Стивена Уфстетера. Дима Билан, Believe Me. Слова и музыка Димы Билана, Джеймса Вашингтона, Джима Бинза. Леди Гага, Блади Мэри. Слова Стефани Джерманотте, музыка Стефани Джерманотте, Фернандо Гаррибея, Пола Блэра. Кримсода. Никаких больше вечеринок. Слова и музыка Дмитрия Свергунова, Анны Романовской, Ильи Гадаева. Король и Шут. Прыгну со скалы. Слова и музыка Андрея Князева. Используются цитаты из фильмов. «Порочные игры» Стокер, режиссёра Пак Чхан-Ука, сценаристов Уэнтворта Миллера и Эрин Крессида Уилсон. дони Дарко, режиссёра и сценариста Ричарда Келли. Цитируются книги. Александра Раутиана Палеонтология как источник сведений о закономерностях и факторах эволюции. Крис Краус. I love Dick. Перевод Карины Пап. На русском языке книга вышла в издательстве No Kidding Press. Используются посты из блогов. Мурашник. Финлей Камеди. Наша Маша.